Глава двадцать первая Всю обратную дорогу я изнувала от нетерпения. Хотелось поскорее заняться изготовлением пломбировочного материала. Надеюсь, Дэн сможет слепить из этих ингредиентов что-то годное. По пути домой заскочила на базар, приобрела стеклянные флакончики и зачем-то ступку с пестиком. Домой я вернулась далеко за полдень, и в этот раз без сюрпризов не обошлось. Всюду сновали строители, они словно муравьи бегали с инструментами и суетились сильнее обычного. «Наконец-то! Где тебя носило?» Ко мне навстречу вылетел взволнованный фей. Его кудряшки торчали в разные стороны и подпрыгивали в такт взмахов крыльев. «Тут такое творится! Такое!» Он сделал страшные глаза и покачал головой. «Что вы опять натворили?» Я чуть не взвыла, что за помощники мне достались. От них вообще оставлять нельзя. Что ни день, то новый сюрприз. И ладно бы приятный, так нет. Они каждый раз все страшнее и страшнее. Так и хочется крикнуть. Стоп, горшочек не вари. Это не мы, это все лорд Адальберт. Дэн немного отпрянул, напоровшись на мой строгий взгляд. Я тут же огляделась по сторонам, но высокородной особы так и не увидела. Лишь рабочие сноровисто чинили забор, наводили порядок во дворе и красили фасад здания. «Странно. Раньше их было меньше. Ну, так и будешь летать вокруг да около? Рассказывай, что произошло!» Потребовала я, не заметив ничего странного. Хотя по виду Дэна решила, что случился какой-то апокалипсис. «Так я и говорю ж, приезжал наш меценат. Опять челюсть вывихнул». «Был зол, мычал что-то неразборчивое, молнии металл». Фей запнулся на полусловие и поправил торчащее кудри. На мгновение мне показалось, что они заискрились статическим электричеством. За ним бегал Седрик и пытался переводить его мычание. «И где же сейчас этот нерадивый лорд? Ей-богу, как дитё малое!» «Говорила же, соблюдайте рекомендации. Но нет, он же самый умный!» Меня знатно бомбануло от пренебрежения моими словами. А я, между прочим, дипломированный специалист, и в няньке всяким лордом не нанималась. Жалко, в этом мире нету гипса. Так бы зафиксировала его челюсть намертво, чтобы только через трубочку смог пить и кушать кашки. Ушел. Дэн пожал плечами и снова прикоснулся к волосам. А что сразу не сказал? Широким шагом направилась в клинику, злясь на всех подряд. Достали! «Так я говорю, а ты перебиваешь!» Возмутился фей, пытаясь не отставать. Он явился, словно из ниоткуда, навел шороху, всех напугал. «Я едва жизни не лишился, когда объяснял, где ты и зачем туда пошла. Мне за вредность и опасные условия труда пора доплачивать. А ты тут еще орешь на меня!» Обиженно прожужжал Дэн и замолчал. «Ладно, извини», — остановилась на крыльце. Просто за последние дни столько проблем навалилось, вот и не сдержалась. Но ты большой молодец. Если бы не твоя помощь, я бы давно пропала. Решила немного сгладить ситуацию, а то действительно вспылила. Что там дальше было? А Дальберт потребовал, чтобы к завтрашнему утру клиника была готова. Это Седрик так перевел невнятное мычание лорда. Дэн перестал обижаться на меня, но рассказ все же решил сократить. «Да как же так?» Я чуть в обморок не упала. «Куда бежать? За что хвататься?» Я заметалась из стороны в сторону, не понимая, с чего начать. «Не кипишуй!» Дэн возник прямо перед моими глазами и остановил панику, выставив руку ладонью вперёд. «Я отдал Седрику твои записи и планы. Он поторопит кузнеца и закажет мебель. Ну, или найдет уже готовую. Ремонт закончат к утру. Сама видишь?» Рабочих стало в два раза больше. И правда, чего это я? Сделав пару глубоких вдохов для успокоения, вошла в здание и направилась на кухню. Там сейчас самое подходящее место для изготовления пломбировочного материала. Но не тут-то было. На кухне вовсю кипел ремонт. Пришлось отправиться в старую лачугу, потому что в каждом углу клиники сидел строитель с мастерком и шпатлевкой. Делая шаг, я каждый раз рисковала наткнуться на рабочего. Магичить в таких условиях не вариант. «Кто ж так делает? Вот тут пропустили, а вот тут вообще неровно!» Дэн задержался на входе и пристал к одному из рабочих. Тот испуганно вытаращил на него глаза и слегка отшатнулся. Видимо, сегодня им немало досталось от взбешенного лорда. Мне даже стало жалко бедолагу. «Чего уставился? Делай давай быстрее!» «Дэн, не приставай к строителям. Им и без тебя сегодня нервы потрепали. Пойдем, у нас с тобой есть чем заняться». Решила спасти несчастного, пока фей окончательно его не доканал «Разве можно оставлять их без присмотра? За ними нужен глаз да глаз. Стоит только отвернуться, они тут же сделают что-нибудь не так или утащат все строительные материалы». Дэн обернулся и возмущенно уставился на меня. «Хватит, говорю, ерундой страдать». «Некогда нам тут следить за всеми. Сами разберутся!» Махнула рукой. «Это я-то бездельничаю!» Фей тряхнул кудрями. «Вот так выглядит черная неблагодарность!» Недовольно буркнул он и полетел следом за мной. На мгновение мне послышалось, что рабочий вздохнул с облегчением. Старую лачугу исправно сторожил Рон и при нашем появлении радостно засиял. «Я думал, скоро помру от скуки!» «Можно пойти немного прогуляться?» Мальчишка посмотрел на меня с надеждой в глазах. «Ладно, иди, только недолго и без приключений». Отпустила я, надеясь, что он не влипнет в неприятности. И без него хватает проблем. Но тут он мне тоже сейчас не нужен. Только под ногами путаться будет. «Обещаю!» Улыбнулся Рон, и его как ветром сдуло. «Ну, а теперь к делу!» Потерла ладони и выложила на кровать свое сокровище. Затем оглянулась в поисках подходящего места. Но кроме старенького стола, который вот-вот развалится, я ничего не нашла. «Ладно, и тут сойдет. Отодвинув коробку с непонятными химикатами из чулана, выставила все покупки на столешницу. «Давай, Дэн, магич?» «Может, как-нибудь без этого? Вдруг магия быстро закончится?» Фей нехотя подлетел к столу. «Давай-давай, нам ещё Альберта завтра лечить». Напомнила я и принялась смешивать ингредиенты, высыпая их в небольшие флакончики из темного стекла. Все готово, теперь твоя очередь». Отошла в сторону, уступив место Дэну, и с замиранием сердца принялась наблюдать за его действиями. Фей деловито подлетел к столу, задумчиво посмотрел на флакончики и, проведя над ними ладонями, начал магичить. Из его пальцев полился розовый свет с искрящейся пыльцой и окутал будущий пломбировочный материал. Мне даже показалось, что я слышу мелодичный перезвон колокольчиков. Ну, прям динь-динь, ей-богу. Казалось бы, что может быть комичнее пузатенького мужичка с кудрявой головой и розовыми крылышками? Но я залипла на его волшебство. Настолько это было завораживающе. Вроде бы готово. Дэн отряхнул руки и взял один из пузырьков. Странный запах. Понюхал, и недовольно скривился он. «Ну-ка, дай!» Забрала наше изобретение и тоже понюхала. «Нормально пахнет!» Довольно зажмурилась, почувствовав знакомый запах лекарств. «Эх, как же я соскучилась по нормальным условиям работы!» «Воняет так же, как из той коробки!» Фей кивнул на стол. «Не думаю, что нам стоит использовать это на первом лорде. Нужно поймать подопытного». «И ничего не так же!» Достала из коробки неизвестное вещество для сравнения, и не заметила, что дно бутылочки было разъедено. На стол тут же просыпался голубоватый порошок. К счастью, его было немного, основная часть осталась в коробке. Офигеть, что же это за фигня такая ядреная! Дэн! Дэн! Влачугу вбежал Рон, едва не сорвав дверь с петель. Ты чего так врываешься? Я чуть не выронила пузырек. За тобой оборотни гонится, что ли? «Нет, я тут это...» Рон запнулся на полуслове, сосредоточен на шаре по дну кармана, и, не найдя нужного предмета, полез в другой. Нашел! С видом довольного кота, объевшегося сметаны, он положил на стол пять молочных резцов. «У тебя же не осталось молочных зубов!» Дэн подозрительно уставился на подарок. «Даже боюсь предположить, где ты их взял!» — одарила мальчишку строгим взглядом. «У кого выбил?» И сколько детей пострадало. «Ни у кого я их не выбивал!» Рон скривил обиженную моську. «Обменял на леденцы!» «Да какая разница, где он их взял?» Отмахнулся Дэн. «Ты только погляди! Аж пять штук!» Его глаза загорелись жадным блеском, но затем удивительно округлились. «Эй! Я же только что видел, они все были целыми!» Подлетел ближе и схватил один зуб, который прямо на глазах почернел а затем и вовсе рассыпался. Поняв, что нужно немедленно спасать остальные, Дэн быстро схватил оставшиеся зубы и, пока они не испортились, забрал их магию. «Фух, успел! Опять эта непонятная черная гниль. Не пойму, откуда она берется? Вот так случалось каждый раз, когда я находил более-менее приличный зуб». А я, кажется, поняла, в чем дело. Подошла к столу и посмотрела на рассыпанный порошок. Чем же Корнезуб тут промышлял? И зачем ему портить зубы людям и нелюдям? Так и знал, что здесь что-то нечисто. Фей со злостью пнул коробку с неизвестным ядом. Нужно сообщить Стейнару. Пока ничего делать не будем. Спрячем понадёжнее. А вот Стейнар нам пригодится. Испробуем на нем пломбировочный материал. Я мечтательно улыбнулась, представив, как буду над ним издеваться. Остаток дня прошел без приключений. Вроде бы хорошо, но меня это настораживало. Как будто затишье перед бурей. Или это у меня нервы просто шалят. Коробку с ядовитым порошком спрятали под пол. Отодвинув старую кровать, которая едва не рассыпалась, я отковыряла прогнившие половицы и в образовавшуюся яму закопала коробку. А следом мешок с золотом и папку с документами. Со стороны кажется, будто так и было. Поставив доски на место, задумчиво осмотрела импровизированный тайник. К тому же, стейна уже осматривал эту халупу. Думаю, лезть под кровать еще раз ему вряд ли захочется. «Главное, чтобы золото никто не утащил!» Закряхтел Дэн, помогая мне поставить кровать на место. Видимо, сильно переживал за деньги, раз не зашел до физической нагрузки. «Кто о чем, о вшивой Абани!» Усмехнулась я, поправляя постель. «Опять мыться?» Не понял фей моей подколки. «Не пойду. Я вчера мылся. И вообще, от мужчины должно пахнуть мужчиной, а не фиалками». Он смешно вздернул носик и сложил руки на груди. «От мужчины должно пахнуть так, чтобы рядом с ним не нужно было задерживать дыхание и дышать через рот», — хохотнула я. «Ну, так и быть. Сегодня обойдёшься без водных процедур. Рядом с тобой еще можно спокойно стоять, и глаза вроде не режет. Не сдержалась и заржала, как лошадь. Рон тоже поддержал меня заливистым смехом. Смейтесь, смейтесь! Зло прошипел Дэн, разбрасывая розовую пыльцу. «Я вам припомню это!» «Да ладно тебе! Мы же любя! Не обижайся!» Отсмеявшись, попыталась успокоить его. Не хватало мне еще фея-мстителя. А в том, что он может устроить какую-нибудь пакость, я даже не сомневалась. «Ага, испугались? То-то же!» Злорадно воскликнул кудрявый карапуз и с видом победителя отправился спать. Я решила, что он больше не обижается и дала себе за рог никогда не шутить над ним. Уж больно тонкая душевная организация у Дэна. Мы с Роном тоже улеглись. Я на кровать, он на пол. Почти до утра я вертелась и не могла уснуть. Уставший мозг непрерывно генерировал всевозможные проблемы, которые могут обрушиться мне на голову уже завтра. «А что, если у меня не получится вылечить клыки оборотням? Вдруг корнезуб что-то нахимичил, и теперь у высокородных будут постоянно портиться зубы, а меня обвинят в пособничестве?» Наверняка зуботолог-недоучка замышлял недоброе. «Иначе зачем ему это вещество, которое превращает зубы в гнильё?» И, как назло, клыки испортились у двух высокородных одновременно. Совпадение? Не думаю. Вдобавок, Стейнар и Адальберт – братья, хоть и не родные. И как это я упустила этот момент? Куча вопросов без ответов и нерешенных проблем давили на мои хрупкие плечи. Хуже всяких политических заговоров было отсутствие большей части инструментов и стоматологического расходного материала. Я бы сейчас душу продала забор машину. Придется трясти магию из Дэна. Наверняка ей можно заменить электричество, прошептала задумчиво и наконец-то начала проваливаться в сон. Стоило окончательно уснуть, как в дверь тут же начали тарабанить, да так, что она едва не слетела с петель. Резко сев и открыв глаза, поняла, что уже утро. Вот так всегда. Только уснешь, а уже пора вставать. «Мисс Риса! Мисс Риса, вы дома?» Громкий стук чередовался с взволнованным голосом Седрика. «Иду я! Иду! Что там опять случилось?» Проворчала, торопливо натягивая платье на сорочку. «Наконец-то!» — воскликнул помощник первого лорда, когда я открыла дверь. «Я уже начал думать, что вы пропали!» Он обмахнулся шляпой и попытался изобразить подобие улыбки. От меня не ускользнуло то, что он явно недоволен моей медлительностью. «Простите, бессонная ночь. Сказывается напряжение последних дней». Неловко попыталась оправдаться. «У вас что-то случилось?» — спросила, едва сдерживая непроизвольный зевок. «Случилось? Вы еще спрашиваете?» Брови Седрика возмущенно изогнулись. «Мисс Риса, я думал, вам вчера все передали». Ах, да, лорд Адальберт снова вывихнул челюсть и требует, чтобы я вылечила его сегодня. Совершенно верно. Он ожидает вас в зуботологии. Мужчина оглянулся на клинику, в его взгляде промелькнул страх, а левое веко начало дергаться. Но как же так? Инструменты не готовы, ремонт не закончен. Чем я буду его лечить? Мой голос едва не сорвался на виск. Не переживайте, все готово к приему пациентов. Немного помолчав, Седрик добавил, «Точнее, инструменты есть только для лорда Адальберта. Остальные доставят из кузни ближе к вечеру». «Ладно, тогда дайте мне немного времени, я приведу себя в порядок». Растерянно пробормотала, заикаясь на каждом слове. «Не ожидала, что час икс настанет так внезапно». «Хорошо, я пока что присоединюсь к лорду Адальберту». Седрик отклонился а я захлопнула дверь и кинулась тормошить спящего фея. «Дэн! Дэн! Проснись! У нас проблемы!» Я в панике схватила пузатую тушку и потрясла как следует. «Ненормальная!» — заорал испуганный фей. Открыв заспанные глаза, он в ужасе уставился на меня. «Чуть голову мне не оторвала, сумасшедшая!» «Прости, я просто волнуюсь!» Осторожно положив его обратно, отошла на безопасное расстояние чтобы не получить в ответ чем-нибудь тяжелым. «Но и по какой причине ты меня чуть не убила?» Нахмурив брови и схватившись одной рукой за сердце, второй он потянулся за бутылкой, которую прятал под подушкой. Опять ночью предавался возлиянию. Тот и сегодня храп раздавался особенно громко. Такой маленький, а столько шума издает, что распугал всех воров и собак в округе. «Лорд Адальберт уже ждет нас в зуботологии». «Мне срочно нужна твоя помощь!» С опаской поглядывая на бутылку, которую Дэн взял наперевес, я отступила еще дальше. «Ты же не собираешься бросаться с стеклотарой?» «Может быть...» «Хотя нет, я еще не допил. Жалко переводить добро на такую бестолочь, как ты!» Оценив количество драгоценной жидкости, фей откупорил пробку и сделал два большущих глотка. «Эй, нам еще работать!» Попыталась остановить его, но было уже поздно. «Это для успокоения моих нервов». Довольно крякнув, Дэн засунул свое сокровище обратно под подушку. «Ладно, так и быть, помогу тебе». Приведя себя в порядок и разбудив Рона, чтобы он приготовил завтрак, мы отправились в клинику. Дэн был в приподнятом настроении и радостно потирал ручонки, видимо, уже подсчитывая золотые монеты. «А я шла, как и на заклание». От страха неудачи тряслись все поджилки. Надеюсь, этот день не закончится моим обезглавливанием. К моему удивлению, ремонт действительно был закончен. Строители хорошо постарались и, ко всему прочему, убрали весь строительный мусор и все отмыли за собой. К зданию выложили новую дорожку, а вдоль нее высадили белые цветы. Внутри зуботологии пахло свежей краской, а глаза разбегались в разные стороны, чтобы охватить все сразу. Не ожидала я качественный ремонт за такой короткий срок. Перед смотровым кабинетом, цокая каблуками по новой плитке, расхаживал взволнованный Седрик. «Вот и вы!» — выдохнул он с облегчением и тут же открыл дверь в кабинет. Я даже не успела сказать и слова. «Милорд, она пришла!» «Место!» — промычал тот из кресла. Видимо, так не терпелось, что сам уселся в него. «Ну что ж, будь что будет. Поехали!» Взяв себя в руки, я подошла к своему первому пациенту в этом мире. «Вы опять не соблюдали мои рекомендации», — укоризненно посмотрела на оборотня. Но в ответ получила только недовольную физиономию. «Что ж, сначала вправим челюсть. Но если вы и дальше будете игнорировать мои слова, то у вас образуется привычный вывих. И будете приходить ко мне каждый раз, как зевнете или широко откроете рот». Продолжая читать нотации, привычным движением поставила суставы на место. «Спасибо!» — осторожно сказал Адальберт. «Молчите, ничего не говорите!» — перебила его. «Сперва посмотрим ваш зуб, поговорим потом. Дэн, подай мне инструменты. Фей безропотно принес мне лоток с минимальным набором. Стоматологическое зеркало, зонт, пинцет, шпатель и экскаватор. А теперь откройте рот» но не сильно широко. Взяв зеркало и зонт, в первую очередь осмотрела все зубы. К счастью, в лечении нуждался только один клык. С прошлого раза маленькое пигментное пятнышко разрослось в полноценный поверхностный кариес. И, судя по всему, лечить нужно срочно, иначе с таким успехом через пару недель у нас будет пульпит. Его я точно не вылечу с таким оборудованием. Тогда лорд потеряет клык и способность принимать вторую и ипостась, а я... Потеряю голову. Мысленно помолившись, взяла экскаватор и начала удалять размягченную эмаль и дантин. К слову, кузнец хорошо постарался и сделал качественные инструменты. После удаления пораженных тканей я обработала образовавшуюся полость местным аналогом спирта. Жалея, что не могу как следует препарировать кариозную полость бормашиной. Остается надеяться, что магическая пломба компенсирует недостатки лечения. «Дэн, подай лекарство». Протянув раскрытую ладонь, я тут же получила заветный флакончик с пломбировочным материалом собственного производства. Набрав на шпатель немного вязкого материала, заметила, что он слегка светится розовым цветом. Прямо как пыльца фея. Очень интересно, что бы это могло значить. Стараясь не трястись от волнения, наложила пломбу на креозную полость, при этом молясь всем известным мне богам. В лучшем случае мы получим розовый клык. В худшем лечение не поможет. Лишь бы лорд не начал светиться, как Дэн. Такое будет сложно объяснить. Разгладив материалы и убрав лишнее, я широко раскрыла глаза, наблюдая, как ведет себя магическая пломба. Она сначала засветилась сильнее обычного, отчего у меня чуть не случился инфаркт. Но к великому удивлению и облегчению, через пару секунд пломба приняла естественный цвет зуба и полностью слилась с эмалью. Как будто так и было. Не веря своим глазам, я взяла зонд трясущимися руками и поскребла то место, где был кариес. Острый кончик зонда ни за что не зацепился. Никаких следов кариеса и его лечения не осталось. «Чудеса! Невероятно!» прошептала ошеломленно, не веря своему счастью. «Что-то не так?» Лорд одарил меня подозрительным взглядом. «Я не разрешала вам разговаривать!» В следующий раз не закрывайте рот, пока я вам не скажу». Отчитала более резко, чем следовало бы. Видимо, сказался накал страстей за последние десять минут. «Десять минут? У меня ушло всего десять минут на лечение? Это ж сколько людей я могла бы вылечить за смену, будь у меня в родном мире такой пломбировочный материал? Эх, так что там с моим клыком?» Требовательный голос от Альберта вывел меня из грез. «Зуб спасен». «Через неделю приходите на осмотр, чтобы я проверила, все ли хорошо. Но если что-то будет беспокоить, приходите раньше». Мило улыбнувшись, убрала инструменты и отошла в сторону. «Не забывайте о моих рекомендациях по поводу челюсти». Напомнила, на всякий случай. «Спасибо». Лорд встал с кресла и подошел ко мне вплотную. Нависнув надо мной словно скала, одарил задумчивым взглядом. «Надеюсь, вы понимаете, что будет» если вы меня обманули. Наконец-то выдал он. Вот тебе и благодарность. Хотя, чего я ожидала? Он столько денег вложил в клинику. Имеет право так себя вести. Не волнуйтесь, с вашим зубом все в порядке. Ответила уверенно, хотя сама в этом сильно сомневалась. Получилось, вылечить клык или нет, покажет только время. Хорошо, поверю вам на слово. А Адальберт достал небольшой мешочек, И протянул его мне. «Это за ваш труд». И больше не сказав ни слова, вышел из кабинета. Стоило двери захлопнуться, как мешочек с благодарностью был выхвачен из моих рук самым наглым образом. «Эй!» Я уставилась на Дэна, и моему возмущению не было предела. «Что? Вообще-то я тут главный по деньгам. Ты сама меня назначила». Фей с невозмутимым видом раскрыл мешочек и проверил содержимое. «Золото!» — радостно воскликнул он, но тут же скривил кислую рожицу. «Жаль, что у лорда только один больной зуб». «Боже упаси! Я из-за одного столько ужаса пережила. Больше не хочу». «Вот ты, Риска, не понимаешь своего счастья и выгоды. Могла бы озолотиться на таких пациентах». «Нет уж, пусть и не болеют. Мне моя голова дороже. А ты вместо того, чтобы считать чужие деньги...» «Лучше занеси все в журнал, и чтобы каждая копейка была учтена, я проверю». «Ладно, ладно», пробурчал Дэн недовольно и улетел подсчитывать. Оставшись одна, я обработала инструменты спиртом, купленным в трактире, убрала на столике и сделала запись в журнале. Осталось вылечить стейнара, и о ВИП-пациентах можно забыть. Тогда я спокойно займусь работой, никто не будет нервы мне мотать и глаза мозолить». Пока я предавалась праздным размышлениям, в дверь постучали. «Мисс Риса, я вас отвлеку ненадолго». В дверной проем просунулась голова Седрика. В этот раз он улыбался, видимо, радовался за начальника. «Забыл сказать вам. Мебель, что вы заказали, подвезут и установят вечером. Оставшиеся инструменты тоже вечером привезут. Так что с завтрашнего дня можете открывать клинику». «Большое спасибо за помощь!» Я бы не справилась без вас. Искренне поблагодарила мужчину. Ну что вы, я был заинтересован в успехе этого мероприятия. Иначе не только вы, но и я мог оказаться на плахе. Признался помощник лорда и спешно откланился. Весь день ушел на подготовку к открытию клиники. Полученное золото, практически все ушло на мелкий расходный материал. Пришлось закупить канцелярию чистую бумагу для картотеки, сходить в лавку аптекаря, закупить бинтов и ваты. Также я договорилась с ним о регулярной поставке ватных тампонов и марлевых шариков. Крутить их самостоятельно у меня не было ни времени, ни желания. Дальше мой маршрут лежал в ателье, чтобы заказать несколько десятков нагрудных салфеток по типу слюнявчиков, пару медицинских халатов на меня, Дэна и Рона и нужно договориться с прачечной о регулярной стирке. Ибо, собственноручно, я не собиралась их отстирывать. Перед тем, как уйти с рынка, посетила лавку с косметикой и потратила немного денег на себя, любимую. После того, как основные дела были завершены, я принялась пытать Дэна по поводу его магических возможностей. «Я могу сделать все, что касается зубов», — опрометчиво заявил фей, «если запас магии достаточный. И вылечить зуб можешь, а вырастить новый». Задумчиво постучала пальцами по столу. «Если Дэн действительно может все, то для чего нужно было тратить столько времени, денег и нервов на открытие зуботологии?» «Скажешь еще, Этого не может даже верховная зубная фея! Я могу помочь создать лекарства, временно убрать зубную боль. Обладаю левитацией и могу физически воздействовать на вещества, нагревать их или замораживать. Хотя с этим уже сложнее». «Это хорошо!» Я интенсивно начала вспоминать состав основных стоматологических препаратов. Нужно будет наведаться к алхимику. Может, у него есть подходящие ингредиенты. А кто такая Верховная Фея? Я вдруг поняла, что совсем ничего не знаю о прошлой жизни Дэна. Только то, что его сослали сюда за флирт с дочкой высокопоставленного чиновника. Оказывается, наш фей еще тот Лавелас. «Верховная Фея?» Правитель нашего мира. У нее самая могущественная магия. Глаза Дэна блеснули с завистью. Так у вас матриархат, хихикнула я. А тебя сослали сюда за домогательство. Какие домогательства? Я приличный мужчина. Просто в тот день у ее величества был ПМС. Фей скорчил злобную мину и тряхнул кудрями. Вот почему женщинам нельзя стоять во главе правительства. «Так ты еще и сексист!» Глядя на забавную щекастую рожицу Дэна, я не смогла удержаться от смеха. «Не знаю, что это означает, но явно что-то пошлое. Если будешь обзываться, я не стану тебе помогать и найду другого зуботолога». «Это приличное слово!» Попыталась оправдаться, но поняла, что не смогу объяснить. «Ладно, проехали. Скоро мебель привезут, нужно вещи перенести» и золото с документами перепрятать. Когда все было готово, я выдохнула в облегчении и потянулась, растягивая мышцы. Этой ночью легла в постель с предвкушающей мыслью о завтрашнем первом рабочем дне. Так и уснула, преисполненная надежд, но еще не знала, что все пойдет совершенно не по плану.